Глава 10. Огонь цивилизации На протяжении всей истории жизни на нашей планете эволюция и ее адаптации, сотрудничество и конкуренция, разнообразные и запутанные жизненные циклы, доминирование и вымирание в пределах видов и места обитаний подчинены одной простой неизменной правде жизни. Все самовоспроизводящиеся организмы ищут энергию для роста и успешного размножения, передающего свои гены следующему поколению. Развитие этой основанной на энергии валюты и экономики жизни было невообразимо долгим процессом, демонстрирующим борьбу между соперничеством и сотрудничеством. Жизнь началась, когда самовоспроизводящиеся молекулы овладели метаболическими процессами, развивавшимися в течение тысячелетий в первичном бульоне. За этим последовало использование солнечной энергии и развитие микробного симбиогенеза с образованием эукариотических клеток и организмов, которые посредством самоорганизации и сотрудничества формировали трофические группы, пищевые сети, рекурсивные элементные и энергетические циклы и сложные многоклеточные растения и животных. За миллиарды лет, в течение которых произошли эти изменения, Земля накопила огромное количество живых и ископаемых запасов солнечной энергии с тех пор почти единственно питавших двигатели жизни на Земле. Как и почти у всех других организмов на Земле, метаболические процессы у людей зависят от солнечной энергии, передаваемой через пищевые цепи. Но в отличие от других живых организмов, люди разработали также энергозависимые технологии от закалки наконечников копий до расщепления атомов. Наш биологический вид впервые использовал эту энергию, укротив огонь, превративший приматов среднего размера, которые были добычей крупных хищников, хищников высшего уровня и главных потребителей энергии. Огонь позволил человеку расселиться в регионах с более холодным климатом, защищал ранних людей от хищников, насекомых и болезней и обеспечил изготовление улучшенных орудий. Владение огнем является одной из самых сильных человеческих зависимостей – И зависимость людей от огня приводила к буму и спаду инноваций, эксплуатации ресурсов и их истощению, так как мы обнаруживали новые, все более эффективные ресурсы для получения огня. Таким образом, развитие цивилизации привело как к возникновению зависимости от энергетических ресурсов, так и к углублению этой зависимости, что из-за чрезмерного использования ресурсов вызвало напряженность в отношениях сотрудничества между людьми и остальным миром. Источники энергии сформировали не только человеческую историю, но и геологический ландшафт всей нашей планеты, дав привилегию нашему виду перед другими видами и даже некоторым подмножеством нашего вида по сравнению с остальными. То, как мы производим, обрабатываем и используем эти энергетические ресурсы, является одним из важнейших вопросов, стоящих перед людьми сегодня. Сжигание лесов Древесина была первым источником тепла и света, освоенным нашими недавно сошедшими на землю предками гоминидами около двух миллионов лет назад. Но дерево имеет свои ограничения. Поскольку свежая древесина на 60% состоит из воды, она не будет хорошо гореть, если ее сначала не высушить. Поэтому ранние охотники-собиратели для своих костров подбирали сухой валежник и учились сушить или выдерживать сырую древесину. Древесина горит при относительно низких температурах и из-за содержащейся в ней воды выделяет дым. Помимо прочего, это означает, что горящие дрова не дают достаточно жара для выплавки металла из руды или расплавления песка в стекло. Эти технологии, вероятно, были открыты случайно, когда хорошо высушенная древесина по краям очага горела с температурой, достаточной для выплавки металла из руды или расплавления песка, что привело к использованию древесного угля. Первые свидетельства использования древесного угля можно увидеть на настенных рисунках в пещерах, сделанных древесным углем 30 тысяч лет назад, а его широкое использование в качестве топлива для выплавки меди началось около 5 тысяч лет назад. Производство древесного угля является древнейшим, возможно, первым в человеческой истории промыслом, требовавшим аккуратного, медленного пережигания древесины в тщательно подготовленных ямах, с малым доступом кислорода для ее обезвоживания и выпаривания летучих соединений без сгорания. Ранние ямы для производства древесного угля были большими, площадью около 2,7 квадратных метров и глубиной около 1,8 метра. Измельченную древесину плотно укладывали в яму и поджигали тлеющими углями, а затем покрывали дерном для ограничения горения. Через несколько дней или недель в яме оставался почти чистый углерод, способный гореть при температурах, достаточных для использования в ранних металлургических производствах или выплавке стекла. Пламя древесного угля возвестило о начале эпох бронзы и железа, резко изменивших цивилизацию благодаря изготовлению усовершенствованных плугов, инструментальным технологиям и созданию улучшенного оружия. Таким образом, древесный уголь имел решающее значение как для раннего развития цивилизации, так и для усложнения оружия. Из-за своей важности и доступности древесина была легко истощаемым ресурсом. Низкопродуктивные лесные опушки, первоначально привлекавшие людей и где они успешно существовали, были быстро вырублены, что привело к некоторым из наших самых ранних модификаций среды обитания. Корни и кроны растений ограничивают испарение и эрозию почвы, а их опавшие листья обогащают почву и приводят к положительным взаимодействиям с грибами и микробами. Вырубка лесов уничтожила эти преимущества, что привело к ужасающим изменениям среды обитания таким как опустынивание и множество других непредвиденных социальных и экологических последствий. Имеется причина, в силу которой многие древние руины были обнаружены в необитаемых районах. Обезлесивание было естественным следствием возникновения ранних городов, а сведение лесов облегчало иссушение почвы ветром и удаление верхнего слоя почвы. Вырубка лесов усилилась вместе с технологическим прогрессом, так как люди увеличили свою мощь с помощью инновационных инструментов, например, металлических топоров. Эта расчистка лесов для получения топлива и строительных материалов, а также для создания пахотных земель и пастбищ, была самым важным геологическим событием, повлиявшим на естественные наземные экосистемы с конца последнего ледникового периода 15 тысяч лет назад». Начиная примерно с 3000 года до нашей эры, рост численности населения и урбанизация привели к резким изменениям лесной растительности и организмов, зависящих от лесных ландшафтов. Археологические и палеоэкологические данные документируют эту историю, связанную с человеком обезлесивания. Палеоэкологические исследования, основанные на изучении долго сохраняющихся в бескислородных озерных отложениях пыльцы, указывают на значительное обезлесение к 1000 году до нашей эры. Намного ранее дат, рассчитываемых многими учеными. По мере распространения цивилизации в течение следующих 500 лет ее сосредоточение на развитии ускорило обезлесивание и опустынивание в уязвимых районах Европы и особенно на Ближнем Востоке. В Европе расширение Римской империи привело к продолжению вырубки лесов из-за ее высоких потребностей в энергии. Утверждается, что эти же потребности ускорили культурную, социальную, политическую и экономическую нестабильность приведшие в конечном итоге к распаду империи. Хотя история таких изменений в Китае не очень хорошо изучена, присутствие на сегодняшний день только 14% от первоначальных лесов Китая свидетельствует о столь же разрушительном прошлом. Основными исключениями являются густонаселенные городские центры, развившиеся в Китае вокруг металлургических предприятий в период между 1910 и 1126 годами, заменившие древесный уголь на каменный, раньше, чем в других частях мира. Это произошло во времена правления династии Сун и в 1078 году производство стали в Китае было примерно таким же, как в Западной Европе XVIII века. Более продвинутые китайские технологии, несомненно, сопровождались более значительным обезлесиванием и опустыниванием. Заготовка древесины имела также и различные социальные последствия. Угроза чрезмерной вырубки лесов привела, например, к запрету в XIII веке английским королем Эдуардом I вырубки деревьев на дрова. Браконьерство было тяжким преступлением, наказуемым смертью. Здоровый лес был важной проблемой безопасности. Без него и его ресурсов, особенно важных для постройки кораблей, оказывались под угрозой торговли и оборона. Вследствие этого леса принадлежали аристократии и церкви. Крестьянам было разрешено собирать только упавшие сучья, норму, возможно, породившая фразу «всеми правдами и неправдами», поскольку они могли собирать любые засохшие ветви на дереве или на земле, если только не причиняли вреда «живым деревьям». Возможно, это был один из самых ранних охранительных законов, а в XVI и XVII веках за ним последовали правила сбора морских водорослей, использовавшихся в качестве источника поташа при производстве стекла. Практика обезлесивания распространилась по всему земному шару, истощая ливанские кедры и превращая изолированные Тихоокеанские острова из благодатных тропических мест обитания в лишенные растительности пустоши. Даже сегодня последствия обезлесивания заметны и трагичны. В современной обезлесенной Африке к югу от Сахары, собирающие дрова женщины, вынуждены искать их все дальше и дальше от своих племенных границ. Это подвергает их опасности изнасилования, форме господства соседних племен, ставшей проблемой масштабов эпидемии. Первое ископаемое топливо Хотя древесина и древесный уголь оставались важными на протяжении всей истории человечества, дефицит древесины привел к открытию и использованию первого ископаемого топлива – торфа. Торф является углеродным топливом, формирующимся в результате накопления под почвой водно-болотных угодий корней, корневищ и иных органических остатков. На заболоченных землях, где кислород истощается микробами, накапливаются кислые побочные химические продукты разложения растений – Продолжающийся рост растений давит и уплотняет торф, к тому же прошитый мертвыми корнями растений. Из-за высокого содержания углерода торф способен гореть при более высокой температуре, чем древесина. Торф образуется не быстро, со скоростью примерно 1 мм в год. И только в более холодных климатических условиях, где разложение растений происходит достаточно медленно для того, чтобы остатки корней растений накапливались и преобразовывались в торф. В европейских водно-болотных угодьях торф может иметь толщину до 5 метров – что дает возраст современных торфяных болот от нескольких столетий до нескольких тысяч лет. Процесс образования торфа является начальной стадией одного из процессов фиксации углерода, дающего каменный уголь. Торф исторически использовался и как строительный материал, потому что его легко собирать и разрезать на легко обрабатываемые компактные блоки, обеспечивающие хорошую теплоизоляцию. Первое широкое использование торфа в качестве топлива имело место во времена Римской империи, после того как вырубка лесов ограничила поставки топлива по римской дорожной сети. Торф нарезали блоками, после чего раскладывали штабелями для просушки на воздухе, получая топливо с высоким содержанием углерода. Торф долгое время использовался в качестве легкодоступного производимого кустарным способом топлива, прежде чем голландцы начали его широкомасштабную добычу на торфяных болотах Вадензе, что привело к его широкому использованию в качестве топлива и в промышленных целях. Благодаря своим предприятиям по добыче торфа голландцы стали передовыми специалистами по управлению водными ресурсами и орошению. Со времен Средневековья Голландия рекультивировала земли, строив морские дамбы и защитные буны на осадочных береговых линиях для улавливания отложений. Это создало около 30 квадратных километров новой земли. Сам Амстердам построен на миллиорированных землях и повлияло на аналогичные гражданские проекты по расширению Копенгагена в Дании и Санкт-Петербурга в России. Из-за нехватки естественных лесов в Голландии поиски и использования торфяных ресурсов были неизбежны. К XIV веку Голландия стала мировой коммерческой державой, и для разработки своих запасов торфа голландцы использовали технологии ветряных мельниц. Но большая часть Голландии находится на уровне моря – И для сохранения экономического господства в течение XVI столетия она выработала запасы торфа на площади порядка 2000 квадратных километров. Это в конечном итоге опустило почти четверть Голландии ниже уровня моря, в результате чего потребовались как системы управления наводнениями, работающие на ветряных мельницах, так и сложные дамбы для предотвращения постоянных наводнений и потери земляных угодий. Долгая история рекультивации земель в Голландии усугубила проблему и привела к созданию чрезвычайно сложной сети дамп и дренажных систем для борьбы с наводнениями. Даже в XVII веке Голландия сохраняла свое господство над некоторыми частями Европы благодаря своим торфинным ресурсам. Например, она экспортировала торф в Англию, запретившую использование каменного угля из-за проблем загрязнения воздуха. Но постоянные проблемы с наводнениями полностью свернули эту торговлю, заставив Голландию замедлить добычу торфа и начать импортировать каменный уголь. Экономика вновь переиграла окружающую среду, поскольку Англия и Голландия обратились к использованию угля, что привело к росту Лондона как коммерческого эпицентра мира и к уменьшению влияния Голландии. Торф продолжал использоваться в менее развитых странах на протяжении веков – Он использовался для отопления в колониальных Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Промышленная добыча торфа продолжалась в скандинавских странах и в России в середине XX века. И торф по сей день все еще используется для отопления домов в Исландии и Финляндии. Но когда уголь в основном заменил торф, именно в это время китобойный промысел создал первый международный бизнес на китовом жире, затепливший огонь зарождавшейся промышленной революции в начале XVIII века. Океанический энергетический картель Китобойный промысел восходит к Древней Греции, а возможно, и к более ранним временам, о чем свидетельствуют примитивные гарпуны и произведения искусства на Ближнем Востоке. Киты упоминаются в Ветхом Завете, и еще Аристотель понимал, что из-за отсутствия жабр киты являются млекопитающими, а не рыбами. Первоначально киты служили источником лампового масла, китового уса, зубов кашалота для ювелирных поделок и пищевого китового жира, причем использовали севших на мель или выбросившихся на берег китов. Хотя причины этих происшествий до сих пор непонятны, мы знаем, что в определенных частях мира они происходят чаще, и что население этих мест, например Голландии, кейп кода и Новой Зеландии, первыми стали охотиться на китов. Изучая морские побережья и изучая повадки, оказавшиеся у их берегов китов, люди создали новую индустрию. Баскские рыбаки охотились на китов уже около тысячного года нашей эры в проливе Ла-Манш и на басском побережье Северного моря, внедряя новаторскую практику добычи китового жира и ловли китов на море, а не вытаскивая их на берег для разделки. Эти методы и инновации в отслеживании миграционных маршрутов китов превратили китобойный промысел в огромное глобальное предприятие. Примерно в то же время начался китобойный промысел на северо-западном побережье Тихого океана, ставший центральным для коренных индейских культур Хайда и Мака. Историки узнали многое об истории китобойного промысла этих культур, когда более 50 лет назад были обнаружены два частично разрушенных сезонных длинных дома индейцев Мака у прибрежной скалы возле озера Озет на северо-западной оконечности континентальной части Соединенных Штатов Америки. Более тысячи лет назад посреди ночи на дома неожиданно обрушился оползень, похоронив строение и спящих в них обитателей так, как они лежали. Археологам из Университета штата Вашингтон во главе с Ричардом Догерти пришлось разработать новые методы раскопок, исследования и сохранения ископаемого материала на месте, так как он разлагался и разрушался всего за несколько часов после того, как был вымыт из грязи. Они использовали шланги, чтобы аккуратно вымыть материал из обрыва и перенести его в ванну с этиленгликолем или антифризом, предотвращавшим окисление. Только когда они смогли изучить один из важных археологических объектов на западном побережье, включая кожу, ткани и другие органические останки. Будучи в 1970-х годах студентом, Я заинтересовался стоянкой Озет, посещал ее и учился у некоторых аспирантов-археологов, изучавших плетение корзин, современную культуру и язык мака и место захоронения в грязи. Я смог привнести свое понимание естествознания в решение их культурологических задач и был заворажен их способностью собрать воедино артефакты тысячелетней давности в ходе реконструкции истории народа мака. Самой яркой была встреча с Гарольдом, старейшим в то время представителем племени мака еще подростком, участвовавшим в последней китобойной экспедиции Мака в 1900 году. Он рассказал нам о недельной духовной и физической подготовке десятидюймовом каноэ-аутригере и пихты Дугласа и о двух неделях в море, откуда они вернулись с пустыми руками. Поездка на встречу с Гарольдом и визит в Озет в бордовом автобусе «Фольксваген» с разделенным перемычкой и ветровым стеклом была моим первым опытом в археологии, и это напрямую повлияло на мою жизнь и интересы. Хотя в XVII и XVIII веках китобойный промысел продолжался и даже расширился, и голландские и французские китобои преследовали китов вплоть до Гренландии, китобойная индустрия началась всерьез только в XVIII веке в Новой Англии. Прибрежные воды в районах залива Кейп-Кот, острова Нантекет и полуострова лонг айленд были местами обитания китов и дельфинов. Даже в 2010 году, когда я работал со студентами на Большом прибрежном приливном соляном болоте на национальном морском побережье Кейпкот на острове Лейтенанта, мы обнаружили шесть крупных по 2,5 метра дельфинов, недавно оказавшихся на мели во время высокого весеннего прилива. Для переживавших тяжелые времена колонистов Новой Англии XVII и XVIII веков Оказавшиеся на мели китообразные были даром небес, особенно учитывая малую продуктивность сельского хозяйства на почвах этого района, представляющих собой сочетание песка и эродированных почв, оставленных отступающими ледниками периода оледенения. Киты давали множество разных ценных ресурсов. Их попадания на мель были столь распространены, что для их обнаружения были построены башни. А в XVII веке были приняты законы, определявшие, кому принадлежит кит в зависимости от места его нахождения». В конце концов, колонисты перестали просто сидеть и ждать, пока кит окажется на мели. Китов обнаруживали в море, загоняли на мелководье к нужному участку побережья для обеспечения права собственности, поражали гарпунами и вытягивали на берег. Так происходило незадолго до того, как китобои и кейпкоды стали снаряжать большие суда для прочесывания континентального шельфа в поиске гладких китов – Правильных китов, как их называли китобои, потому что на них было проще охотиться в сравнении с другими видами, и из-за больших запасов жира они не тонули после того, как их убивали. Спустя несколько столетий агрессивного китобойного промысла популяции правильных китов резко сократились. Так, в 2000 году было подсчитано, что численность популяции северных атлантических китов насчитывала всего 300 особей. Столь малое число уже достаточно для того, чтобы считать популяцию экологически вымершей. Несмотря на такое сокращение, к началу XIX века китобойный промысел Новой Англии превратился в крупнейшую индустрию Северной Америки, где было занято более 10 тысяч человек. Эта индустрия была также первым жировым картелем в мире со штаб-квартирой в городе Тонтон, штат Массачусетс, между нью бедфордом где китобои промышляли китов, Бостоном, где продавцы продавали китовый жир, и Провиденсом, где торговцы ромом, специями и рабами финансировали китобойную индустрию Кейп-Кода. На своем пике эта отрасль давала от 27 до 45 тысяч кубометров китового жира и от 18 до 23 тысяч кубометров спермацета, воскообразного масла, обнаруживаемого в голове кашалотов. Это масло использовалось для изготовления роскошных свечей, горевших без дыма и запаха. Спермацетовые кашалоты были жемчужиной китобойного промысла. Эти киты были самыми опасными для охотников, поскольку они агрессивны, имеют большие зубы, а длина взрослых самцов составляет в среднем 15 метров. Они обитают на глубине за пределами континентального шельфа. Охотясь на кальмаров, кошелоты могут погружаться на глубину до 1000 метров и оставаться там до двух часов. Их спермацетовый орган, столь ценимый за его масло, помогает им регулировать плавучесть и усиливать шумы, с помощью которых животные общаются между собой. Спермацетовые кашалоты также содержат амбру – побочный продукт их пищеварительной системы, используемый в изготовлении духов. Хотя число спермацетовых кашалотов в XIX веке сильно сократилось, опасность охоты на этих китов, вероятно, не позволила им приблизиться к черте вымирания, в той степени, в какой это произошло с гладкими китами. Спустя десятилетия после запрета охоты на кошелотов популяция кошелотов оценивалась в 352 тысячи особей, что составляет 32% от оценки их численности до начала китобойного промысла в 1 миллион 100 тысяч особей. По оценкам, даже после такого истощения нынешняя популяция кошелотов потребляет биомассу равную биомассе всего рыболовного промысла человечества. Чтобы выслеживать этих более глубоководных океанских китов, крупные корабли оборудовали меньшими китобойными лодками, способными преследовать и убивать их. Эти корабли следовали за кашалотами и другими крупными китами вдоль их миграционных маршрутов до мест их кормежки у Атлантического и Тихоокеанского побережья Южной Америки. От Южной Америки китобои выслеживали свою добычу до побережья Тихого океана и Гавайских островах во время плаваний, длившихся от многих месяцев до нескольких лет». Китобойные сооружения усеивали берега. В 2003 году я столкнулся с давно заброшенным китобойным сооружением, работая на изолированном участке центрального чилийского побережья. Масштаб сооружения с тремя большими длинными пандусами для вытаскивания огромных китов на берег для обработки был ошеломляющим. На пандусах располагались стальные рельсовые пути – На месте были работавшие на угле паровые двигатели, когда-то перетягивавшие китов и части их тел вдоль объекта, имевшего массивные резервуары размером с небольшой дом для выворки китового жира. Имелись также большие площадки для высушивания на солнце костей, китового уса и зубов. В отходы шла очень малая часть кита. Китобойный промысел коренным образом изменил жизнь в американских городах на восточном побережье за счет внедрения ночного освещения. До XVIII века городские улицы в ночное время были темными и опасными местами. Но к середине XIX века все крупные города от Бостона до Атланты имели уличные фонари, заправлявшиеся китовым маслом. Это принесло безопасности и изменило отношение людей к ночи и использованию ночного времени. Китовое масло освещало восточное побережье континента в течение десятилетий, пока зарождавшаяся химическая промышленность не научилась изготавливать топливо из угля. Китобойный промысел давал также китовый ус как предмет роскоши для изготовления корсетов викторианской эпохи и юбок с фижмами, так что гладкие киты непосредственно отвечали за парадный облик викторианских дам. Поскольку китобойная индустрия давала цивилизации свет, влияла на моду и создавала новые источники богатства, она приводила к чрезмерному промыслу этих крупных млекопитающих. Популяции китов были доведены до экологического вымирания в Северной Америке и Европе в тот момент, когда набрала обороты промышленная революция. Центральным моментом в этом новом периоде человеческой цивилизации был полный переход на новый энергетический ресурс – уголь. Цивилизация и мир пережили одно из крупнейших потрясений. Копаем глубже. Уголь. Еще 700 миллионов лет назад вся макроскопическая жизнь на Земле пребывала в море, тогда как суша была суровой и бесплодной. Макроскопические грибы колонизировали сушу около миллиарда лет назад. Растения выходят на сцену только 700 миллионов лет назад. Этой первоначальной колонизации суши растениями способствовало симбиотическое партнерство между этими фотосинтетическими эукариотами, предковыми растениями и грибами. И до сегодняшнего дня растительно-грибной симбиоз остается необходимым для завоевания растениями территорий и их закрепления в суровых условиях окружающей среды. Грибы получают от растений углеводные продукты фотосинтеза, тогда как микориза грибов повышает способность растений извлекать питательные вещества из почвы. Этот древний мутуализм повысил уровень кислорода в атмосфере, смягчил суровые физические условия на суше, и способствовал заселению суши растениями и животными. Все это подготовило почву для взрыва биоразнообразия в палеозойский период. Симбиоз среди микроорганизмов привел к тому, что зародившиеся ядросодержащие эукариотические клетки изменили жизнь на Земле. Аналогично древний симбиоз проторастений и грибов привел к доминированию наземных растений и животных, восстановив гомеостатический баланс между питательными веществами планеты, температурой и атмосферными газовыми циклами, что еще раз фундаментально изменило жизнь на Земле. К началу каменноугольного периода, 360 миллионов лет назад, растения заселили сушу и образовали массивные континентальные водноболотные леса аналогичные сегодняшним мангровым лесам, покрывающим восточное побережье Индонезии. В этих примитивных лесах преобладали давно вымершие массивные деревья липидодендроны или чешуи древы, а также древовидные папоротники и предки современных хвощей. Будучи первыми растениями на суше, они не сталкивались с серьезной межвидовой конкуренцией и не испытывали значительного давления со стороны потребителей, поэтому вырастали до огромных размеров. Земли, которыми завладели эти растения, были низменными, легко подверженными колебаниям климата и уровня моря, способного затапливать эти леса и оставлять отложения до того, как могла появиться возможность вырасти новому лесу. Повторяясь снова и снова, этот процесс создавал слоистые отложения окаменелых растений, содержащих накопленную за 100 миллионов лет солнечную энергию, поскольку сильно заболоченные почвы предотвращали разложение. Движение тектонических плит вокруг земного ядра затем сжимало и раздавливало эти окаменелые растения, что привело к образованию различных сортов каменного угля, каменноугольных смол и газов. Первым ископаемым топливом, используемым людьми, был торф. Он является более молодой версией материала, впоследствии становящегося каменным углем, для образования которого требуется гораздо больше времени каменный уголь был следующим этапом использования топлива человеком. Сначала люди использовали в качестве топлива древесину, пока она не истощалась в местах их обитания. Затем они начали использовать различные формы окаменелого углерода, зафиксированного в процессе фотосинтеза, в частности торф, обнаруживаемый неглубоко под почвой. Затем потребовалось копать еще глубже под землю, чтобы использовать более древний материал «уголь». Когда энергии не хватает, мы, как представляется для пополнения запасов, заглядываем вниз. Но учитывая, что вокруг нас и над нами находятся чистые альтернативные источники – вода, ветер и солнечная энергия – у нас может быть веская причина критиковать эту модель поведения. Каменный уголь первоначально использовался очень ограниченно и лишь там, где он был легко доступен. Его использование не получало широкого распространения до тех пор, пока король Генрих III не выдал разрешение на закладку в Англии первой угольной шахты. Поскольку в те времена углем называли «древесный уголь», каменный уголь называли «морским углем» вследствие наличия его выходов на разрушающихся береговых линиях морского побережья. В Соединенных Штатах Америки добыча каменного угля началась в середине 18 века в Пенсильвании где были открыты его большие залежи, представленные антрацитом или иначе длиннопламенным углем. Этот вид угля является самым ценным и самым чистым, и это привело к созданию первой транспортной системы в Америке – сети мелких каналов, по которым уголь доставлялся на промышленные рынки. Пенсильвания стала центром угольной промышленной революции в Америке, и вскоре медленная система доставки по каналам была заменена первой в Соединенных Штатах Америки железнодорожной сетью. К началу XIX века каменный уголь освещал городские улицы, а к концу XIX века он заменил собой древесину, как главный источник энергии в мире. Добыча каменного угля и его использование имеют давнюю и противоречивую историю. Добыча угля опасна не только из-за обрушений шахт, взрывов и пожаров, но также из-за воздействия горючих или токсичных газов, таких как углекислый газ, угарный газ и метан. Первые шахтеры для проверки качества воздуха в шахтах опускали в шахтные стволы собак, чтобы посмотреть, смогут ли они там выжить. Вскоре собак заменили канарейки, у которых скорость метаболизма выше, и они раньше падали со своего насеста, если воздух был плохим. Среди угроз было также затопление шахт, так как туда могли случайно проникать подземные реки или грунтовые воды. Затопление шахт привело к разработке дренажных систем на основе откачивающих воду поршневых насосов. Эта инновация привела в конечном итоге к созданию революционного пара атмосферного двигателя, заменившего конную тягу насосов и вагонеток. Связанные с добычей угля опасности и катастрофы обесценивали жизнь шахтеров и дистанцировали рабочий класс от богатых угольных и стальных магнатов, считавших шахтеров расходным материалом. Каменный уголь – грязное топливо. Первоначально в XIV столетии он был запрещен в Лондоне из-за предполагаемых рисков для здоровья. Но запрет на уголь продлился недолго, так как уголь был дешевым, дающим много жара топливом, в котором нуждались кузнецы и производители кирпича. Поскольку обезлесивание затруднило добычу больших количеств древесины, энергоемки отрасли быстро стали использовать каменный уголь. Вскоре городские жители стали страдать от сажестого смога, повышающего риск заболеваний человека и покрывающего здания черным налетом. Это заставляло богатых горожан приобретать загородные дома, чтобы избежать загрязненного воздуха. Но даже эти, очевидные угрозы для окружающей среды и здоровья, не могли остановить использовавшую уголь экономическую машину, что помогло Англии XIX века сделаться одновременно самой богатой и могущественной страной в мире и страной с рядом самых грязных городов. Угольная сажа в Лондоне и Манчестере разрушала лучшие церкви и правительственные здания, а вывешенная на улице одежда становилась грязной от сажи, прежде чем успевала высохнуть. Каменный уголь преобразовывал общество, он давал энергию для производства железа и отопления домов, он привел к созданию первой в мире протяженной железной дороги и стимулировал глобальный рост Англии. Но уголь был и проклятием, едва ли не большим, чем благословением, еще сильнее отделившим рабочих от богачей и навсегда изменившим естественную историю цивилизации и мир природы. Уголь никогда не сможет стать черным золотом, как жидкая нефть, и если вы вели себя не лучшим образом, вы можете ожидать обнаружить кусочек этого невзрачного материала в своем рождественском чулке. Воздействие угля на здоровье также было очевидным. Болезни легких в Лондоне стали причиной почти 25% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. Но для детей-шахтеров эта цифра достигала почти 50%. Лондонский галантерейщик по имени Джон Граунд стал основателем демографии. Он составил статистическую сводку, касающуюся процессов народонаселения, включавшую классификацию причин смерти лондонцев по сравнению с причинами за пределами этого большого, пропитанного угольной пылью города. Граунд обнаружил, что продолжительность жизни у лондонцев была меньше, и что они чаще умирали из-за осложнений со стороны легких и дыхания. Он также обнаружил, что на протяжении его жизни смерть от рахита увеличилась более чем в пять раз, а рахит, как мы знаем сегодня, вызывается дефицитом витамина D. Поскольку большая часть витамина D образуется у нас в коже под действием солнечного света, кажется очевидным, что лондонский смог вызывал серьезные проблемы со здоровьем у жителей этого города. Эта угольная копоть влияла и на мир природы. Самый известный эффект был обнаружен студентом Оксфорда Бернардом Кеттлвеллом более 50 лет назад. Бабочки березовые пяденицы из сельской местности, как заметил кэттвелл имели сероватую окраску с темными пятнышками, маскирующую их от хищных птиц, делая бабочек незаметными на покрытых лишайником стволах деревьев. Но этот лишайник не переносил насыщенную сажей атмосферу городов – и поэтому отсутствовало на поверхности коры растущих там деревьев. Кеттлвилл обнаружил, что березовые пятницы в промышленных городах были почти исключительно черными, чтобы слиться с черной корой деревьев, обнаженной от лишайникового покрова. Эти черные пятницы могли быть более успешными в городе еще и потому, что черный цвет позволял им поглощать тепло лучше их более пестрых собратьев, что также является важным признаком, учитывая отсутствие яркого солнечного света. Кеттлвелл назвал этот процесс промышленной «меланизацией». Подобное было продемонстрировано и иным образом. Растения, растущие рядом с горнодобывающими предприятиями, имеют повышенную устойчивость к токсичным металлам. Каменный уголь был преобразующим ресурсом для биологической жизни человека, развития культуры и технологий, как и для многих видов растений и животных, и здоровья мира. «Нефть. И что нас ждет впереди?» В 1859 году на фоне чрезмерной эксплуатации популяции китов, опасности для окружающей среды и здоровья людей при добыче угля, а также изобретения двигателя внутреннего сгорания, в Пенсильвании была обнаружена нефть. Родилось новое перспективное топливо XIX века. К 1880 году нефть затмила использование угля во всем мире, а в Соединенных Штатах Америки нефтяная лихорадка и последовавший за ней экономический бум произошли сначала на северо-западе Пенсильвании, а затем в Калифорнии. В течение немногих следующих десятилетий нефтяная революция разразилась в России, Мексике, Техасе и на Ближнем Востоке. Нефтяное масло использовалось, по крайней мере, с 2000 года до нашей эры в плодородном полумесяце где нефть из редких природных источников использовалась в качестве герметика при строительстве знаменитых башен Вавилона. Но лишь в конце XIX века нефть стала промышленно важной и готовой к ускорению человеческой цивилизации за счет использования двигателя внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания сделал энергию подвижной и мощной, открыв при этом путь к изобретению пластмасс и других продуктов нефтехимии. Грязная эпоха промышленной революции сменилась эпохой углеводородного человека – одновременно изменивший цивилизацию и породивший современные технологии, связанные с ними, проблемы. Нефть и природный газ образуются, когда осадочные отложения древних морских организмов захоронены и подвергаются воздействию сильного тепла и давления тектонических плит. Требуется от десятков до сотен миллионов лет, чтобы осадочный планктон превратился в нефть и газ, которые легче окружающих их пород, и вследствие этого перетекают в пласты и карманы естественных резервуаров нефти и газа. Первые месторождения нефти были случайно обнаружены в Китае в 400 году до нашей эры в форме природного газа. Мы обсуждали это в главе 9. Остальной человеческой цивилизации понадобилось тысячелетие, чтобы подойти к этой технологии, развитие которой началось в Северной Америке и Европе в середине XIX века с помощью ударного и вращательного бурения. Природный газ быстро стал предпочтительным топливом для отопления и освещения домов, а нефть вызвала к жизни автомобильную индустрию, что привело к замене конных экипажей и паровых машин двигателями внутреннего сгорания. По мере того, как путешествовать становилось все быстрее и проще, мир становился все меньше. Использование газа и нефти ускоряло глобализацию, облегчая общение, судоходство и культурный обмен. Преобразование угля и нефти в легко транспортируемое и используемое электричество ускорило этот процесс еще больше. Ускорение цивилизации оказалось недешевым. Сегодня люди во всем мире используют 96 миллионов баррелей около 13 миллионов тонн нефти в день. Эти ресурсы – уголь, природный газ и нефть – конечный, И наше их использование недолговечно. Текущие расчеты показывают, что нефть у нас закончится через 50 лет, или около того, если мы продолжим использовать ее с такой же скоростью. Усугубляет снижение запасов нефти, эта проблема может быть смягчена подключением ядерной энергии и возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, энергия ветра и гидроэнергетика. «Экологический ущерб, наносимый природе нашим чрезмерным потреблением топлива, глобальное потепление вследствие антропогенного, вызванного человеком, увеличения выбросов парниковых газов, сохраняющих тепло в земной атмосфере, быстро разогревает полярные ледяные шапки». При этом уровень моря, как ожидается, увеличится в следующем столетии как минимум на целый метр, угрожая прибрежным городам, таким как Венеция, Нью-Йорк и Амстердам, не говоря уже о многих менее популярных и модных местах, где миллионы людей живут и работают по всему миру. Среди других последствий увеличение частоты и силы штормов, а также закисление океана, что угрожает способности крабов, морских желудей, двустворчатых моллюсков и мидий формировать защитные раковины и почти гарантирует исчезновение коралловых рифов. Эволюция морфологического и структурного биоразнообразия, продолжающаяся 550 миллионов лет, может быть остановлена. Когда-то мы думали, что окончательным решением наших ненасытных энергетических потребностей – будет воссоздание изначальной энергии Большого Взрыва и Солнца. Хотя ядерная энергия сегодня обеспечивает большую часть Европы, мы столкнулись с двумя связанными с ее использованием обременительными проблемами. Во-первых, подобно сжиганию фотосинтетического топлива при выработке ядерной энергии используется невозобновляемый ресурс, и она создает токсичные загрязняющие отходы, не поддающиеся биологическому разложению. Основные радиоактивные изотопы в отработавшем ядерном топливе распадаются медленно, причем периоды их полураспада, время требующееся для распада до половины его первоначальной радиоактивности, превышают время существования Homo sapiens. Два наиболее основных долгоживущих изотопа в отходах ядерного топлива имеют период полураспада 222 тысячи и 15,7 миллиона лет. Во-вторых, Ядерные технологии – это не только топливо для цивилизации, но и оружие, угрожающее самыми страшными масштабами разрушений. В качестве оружия ядерная энергия дестабилизирует мир во всем мире, угрожая и разделяя цивилизации, стремящиеся достичь господства своих эгоистичных генов. Но даже и в виде топлива разрушительная мощь ядерной энергии очевидна. Аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме в Японии показали, как неожиданные стихийные бедствия или неосторожное использование подверженными ошибкам людьми могут выплеснуть наружу опасности ядерной энергии. Единственным подлинным решением энергетической проблемы – является использование возобновляемых источников энергии Солнца, ветра, волн и термоядерного ядра Земли, как это делают жители Исландии, где встречаются тектонические плиты Северной Америки и Европы, подводя геотермальную энергию близко к поверхности. Однако неясно, сможем ли мы вовремя прийти к практической реализации этого осознания, чтобы спасти цивилизацию. Замедление токсических эффектов сжигания углеводородов путем замены их возобновляемыми источниками энергии похоже на остановку огромного океанского судна, движущегося на полной скорости. Когда его замедляют и полностью останавливают, возникает совершенно иная реальность. Антропогенное атмосферное воздействие на климат будет нарастать в течение десятилетий после того, как погаснут наши углеводородные огни вследствие потепления океана и других последствий, которые мы не способны быстро устранить. Точно так же другой труднообратимый процесс воспрепятствует быстрому прекращению воздействия углеводородов, даже если бы прекратить их сжигание было механически возможно. Это финансовое и политическое влияние нефтяной индустрии, выходившей победителем в глобальных конфликтах еще с начала XIX века. Соединенные Штаты Америки, к примеру, субсидируют нефтяную промышленность по соображениям национальной безопасности – В то же время едва стимулируя развитие производства возобновляемой энергии, предположительно из-за политического влияния нефтяного лобби. Мы уже обсуждали войны, которые велись из-за соли, когда она была необходима для сохранения пищи. Наши цивилизации XX века двигались по тем же траекториям, борясь за контроль над нефтью и устанавливая границы стран не в соответствии с естественными культурными различиями, а преимущественно для сохранения себе безопасного доступа к нефтяным ресурсам только совместная политическая воля в состоянии не поддаться натиску эгоистичных генов нефтяного лобби и экономическому давлению, направленному на продолжение активного использования нефти и угля по всему миру. Благодаря нашим развитым научным способностям мы можем предсказать поджидающие нас критические точки эволюции. Но сможем ли мы действовать соответственно? Наши потребности в энергии реальны, существенны и вездесущи, Но решения, продвигаемые нами для реализации этих потребностей, часто имели колоссальные глобальные побочные эффекты, которые мы только в последние несколько десятилетий начинаем понимать в полном объеме. Ученые считают, что из-за нашего использования энергии мы изменили геологию мира до такой степени, что открыли новый геологический период – антропоцен. В антропоцене человеческий вид и его деятельность стали центральными в вопросе выживания многих других связанных с нами биологических видов – Насколько чувствительны эти отношения к нашей эксплуатации природного мира, это неизведанная территория. За короткие 10 тысяч лет человеческой цивилизации на нашей планете, существующей 4 миллиарда лет, мы начали передавливать системы жизнеобеспечения Земли, отключая создавшие их положительные обратные связи. Нам неизвестна степень устойчивости этих систем. Каковы будут последствия наших действий и не слишком ли поздно обращаться к ядерным и возобновляемым источникам энергии для спасения наших коэволюционных эволюционных и взаимозависимых экосистем? Естественная история нашей цивилизации может перейти к своей заключительной главе, если мы не сумеем побороть наши стремления к росту и расширению и не перейдем к согласованному, всеобщему, совместному принятию решений.